Глава 8. Интернет 109. Трамп заявил, что хочет видеть Байдена в тюрьме. На что Байден ответил, что не собирается его там навещать. На борту авианосца Ranger, построенного в типе Forrestal больше 10 лет назад, в большом зале для заседаний сидели всего четыре человека. Трое были в штатском, и лишь один, высокий и худой генерал, сверкал на погонах четырьмя звёздами. Он дождался, пока джентльмены выкурят сигары и сигареты. Потом встал и подошёл к прикреплённой к доске карте СССР. Рядом висели ещё две карты: Китая и Азии. Генерала звали Эрл Уилер, и он был председателем объединённого комитета начальников штабов. Должность США довольно косвенно связана с принятием решения об открытии военных действий против суверенного государства. А именно этим собравшаяся четвёрка и хотела заняться. В прямые обязанности четырёхзвёздного генерала входили кадровые назначения и надзор за ресурсами и личным составом, выделенным для осуществления боевых действий в рамках вереных им служб. Председатель также мог передавать сообщения от президента и министра обороны и в случае необходимости выделять дополнительные средства для боевых командиров. всуществу уже Эрл Уилдер являлся самым высокопоставленным военным офицером в вооружённых силах США и главным военным советником президента, совета национальной безопасности и министра обороны. Вот сейчас он и пытался дать совет президенту и министру: "Не лезь в эту заварушку". И, похоже, чётна. Четвёртым человеком был сорокашестилетний советник по национальной безопасности США Генри Альфред Киссинджер самый молодой и самый влиятельный политик в США на данный момент. А по последним данным, китайский самолёт с ядерной бомбой, типа нашего малыша, сбит в 10 км от Алматы. Это столица одной из республик СССР. Всего в сторону Алматы вылетели 17 фронтовых китайских бомбардировщиков H5A, модификация Харбин 5. Это не лицензионные копии советского Ил-28. Именно с такого самолета двадцать седьмого декабря тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года впервые была сброшена китайская атомная бомба. Семнадцать. Генри Киссинджер почти засмеялся, прыснул, но тут же придал лицу серьезное выражение. Простите, просто китайцы не может быть семнадцать ядерных зарядов. Соглашусь с вами. Генерал проигнорировал смешок. Скорее всего, наряду с самолетами, которые перевозили малыши, были и те, кто вез обычные бомбы. И что предприняли советы? Нет новой информации. Министр обороны США Мэйвелл Нёрд по понятным причинам военным не был. В последние десять лет он скорее занимался здравоохранением, чем военными делами, хотя в конце Второй мировой и служил во флоте. С 1956 по 1967 будучи конгрессменом являлся членом делегации США во Всемирной организации здравоохранения. Русские молчат. Может вам, мистер президент, стоит им позвонить? Нет, это будет перебор. Попытайтесь всё же выяснить хоть что-нибудь по дипломатическим каналам. Ваши предложения, джентльмены. Стас сончутьев ослабил галстук. Несмотря на работающие кондиционеры, было и влажно, и душно, и жарко. Информация по Китаю-то хоть новая есть, обратился Мелвин Лерт к Айзенджеро. Великий кормчий точно мёртв. В Пекине заправляется мистер Джо Энлай. В Харбине с большей частью генералитета сбежал тот, кто, по мнению наших аналитиков, организовал покушение министра обороны КНР Маршала Лин Бяо, который ко всему ещё занимает должность первого заместителя председателя Коммунистической партии Китая. Что там произошло, точных данных нет. И что не поделили лидеры Китая, тоже не ясно. Закончится это гражданской войной или они пойдут на определённые компромиссы и остановятся Предположить, не имея точных данных, очень сложно. Мистер президент, я считаю, что мы на время должны дистанцироваться от конфликта Китая и СССР. Попытался ещё раз образумить ястребов генерал. А я считаю, что нужна провокация, вернее, наоборот. Китайцы должны обстрелять наши самолёты. Генри Киссинджер вообще стёрнул галстук через голову. Ну и порелка. И как этого добиться? Стасс со надхлебнул воды из стакана. Да куча возможностей. Во-первых, об этом можно просто заявить через СМИ. Как это проверить? Во-вторых, можно послать пару бомбардировщиков в Таиланде или Акинавы, ой, что-то углубятся в пределы китайской территории. Но ведь там будут наши парни. Замотал головой председатель Объединенного комитета начальников штабов. Достаточно несколько выстрелов, потом можно уходить. Поддержал советником министра обороны. Первый вариант мне нравится больше. Допил воду президент. Нужно только будет найти экипаж, который пролетит рядом с границей КНР, и потом согласиться заявить об обстреле аккредитованным на Окинаве журналистом. Ну и потом поднять прессу в штыки, развёл руками Генри Киссинджер. Решено, Стасон прихлопнул рукой по столу. Может, всё же, начал было генерал Уиллер. Решено, Э럴, решено. Еще раз хлопнул ладонью по столу красного дерева президента Соединенных Штатов Америки. Событие шестое. Помни, друзья всегда придут к тебе на выручку. Чем больше выручка, тем больше друзей придет. Друзья подарили мне кружку с голой бабой. Так жена кружку разбила, а бабу вообще прыгнула. В Алмате жизнь била ключом. Всем мчались одновременно во всех направлениях. Звенели трамваи, ревели сигналы грузовиков, и даже Волги с москвичами бибикили на бедных, азотневших от трёхчасового сидения под землёй и людей. Его в ограну даже едущие впереди две милицейские буханки не помогли. Застревали твое дело. Ну, мигают на них маячки, ну, тоже бибикуют. Кого этим сегодня удивишь? Вон и полицейские машины все светятся, и даже пожарники куда-то спешат. Не иначе анекдот про невыключенный утюк притворён в действии. Плохо, но по сравнению с хиросимой терпимо. Надо только заметочку потом себе в блокноте сделать: найти погорельцев и отремонтировать им квартиры или дома за счёт государства. Это ведь оно виновато, что не защитило своих граждан и пропустило самолёт к городу. Вот пусть и расхошеливается. Пётр сначала нервно торбанил пальцами по подлокотникам, а потом как-то мгновенно успокоился. Вот при виде тысячи людей понял, наконец, что всё кончилось и никакой беды и не случилось. Пролетела стрела, выпущенная Марсом или Оресом, мимо. Стал на пути этой стрелы огромный джин. Это сколько же шансов было, что малюсенький коптер именно в это время, именно в этой точке окажется? Вот же заразы китайские. Чего наши возятся с ними? В бомбить их в каменный век, сказки про ядерную зиму не боясь придумали наши в КГБ и пустили гулять по свету. Может, кого и остановит? Как-то давным-давно, ещё году в 2015 в той реальности наткнулся на просторах интернета про мирный атом. Каналы атомными бомбами хотели рыть, увеличивать мощности нефтяных и газовых скважин. Ни то, ни другое не удалось великим советским учёным, которые не хуже английских, но зато успели рвануть на собственной территории 240 атомных бомб. Вот таких малышей и никакой зимы. Наоборот, вон глобальное потепление началось. Надо дать возможность пиндосам поиздеться. Пусть они разрушат все атомные объекты социалистического Китая, а ещё превратят города-миллионники в радиоактивные руины. итаются, это не японцы. Они с США эту бомбёжку никогда не простят. Народ упорный. Где только могут вредить, начнут. И тогда не будет этого великого китайского экономического чуда. О, стоять, бояться. А ещё под эту Векханалию можно вывести из Китая уйгуров. Опять, стоп. Наоборот надо. Это китайцев вывести из как эта страна должна называться? Уйгурии? Нет. Джунгарии. Вуга, вот, точно. Даёшь свободную Джунгарию. У нас сейчас в Казахстане полно уйгуров. Пусть Шелепин занимается, а то ведь закиснет в Кремле. Нужна коммунистическая партия социалистической республики Великая Джунгария. Потом из казахов и киргизов с узбеками сформировать несколько дивизий, да и отправить защищать Джунгарию от ханцев. Уйс на родину едут. Чемодан, вокзал Пекин. А ещё Индию надо натравить на них. Чего они оттяпали? Оксайцин, белый авраг, одним словом, кусок соляной пустыни без единого жителя. Кто же захочет годами жить в соляной пустыне в горах без малейшего дождика? Но рас Индии надо усть вводит войска. Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР уделить между Индией и новым государством СРВД. Еще где-то там Джамму и Кашмир, пусть воюют. Индию у нас будет оружие закупать, мы их поддержим вон. Русские хинди бхай бхай. Нет, не так, но как-то похоже. Ага, хинди, руси бха бхай. Братья, растудит их в качель. Монголия? Точно, есть ведь еще одна пустыня в Китае, внутренняя Монголия, ее тоже оттяпать. Отдать монголам? Нет, это головняк навека. Нужно там тоже отдельно государство создавать и только тот кусочек с редкоземельной рудой присоединить к МНР, а всю МНР пристегнуть к СССР. И весь мир будет просить всякие иттрии или чего там для микросхем. Куда ещё залезть? Тайвань. Пусть оттяпают от Китая остров Хайнань и кучу всяких мелких островков. И потребуют Гонконг. Че он сейчас? Английский? Пусть пиндосы скажут им у-тю-тю, гостратек. О, размахнись плечо, разсудись рука. Под эти милитаристские мечты и добрались до ЦК. Косыгин на связь не вышел на совещании. Ценёв не вышел на совещании. Горичко не вышел на командном пункте. Это где интересно? В горах Памира. Очень не хотел извонить Шелепину. Железный блин. Пришлось. На удивление мирно пообщались. Ну, сначала не хотел ведь звонить. Оказывается, совещание как раз у него. Мир делят тоже стратегии. Узнал новости неоднозначные. Мао вроде грохнули, и вроде власть не поделили. Линь Бяо и Джо Энлай. Дело. А чего? Самое время Эй, Пётр, вывалил из Николаича всю ту голубую муть, что по дороге придумал. Шурик крякнул. Шурик сдулся. Вы там, Пётр Миронович, действовать не начните. А вы подумайте, Александр Николаевич, такой шанс раз в 100 лет даётся. Китай нашим другом не станет никогда. Он слишком большой, чтобы стать чем-то другом. Он сам себе друг. Ну, про обезьяну вы ведь их поговорку знаете. Предупреждаю, Пётр Миронович, никаких действий не предпринимайте. И вообще, прилёт. Нет, хватит. Коллега меня хотите сделать? Будут новости, звоните. И трубку приземлил. А, выдохнем. Позвонили с новостями через минуту. Косыгин. Пётр Миронович, чего я постарайтесь минимизировать для людей ущерб. Конечно, Алексей Николаевич, сам думаю. Ока, сюда ехал, пожарные машины видел. Наверное, где-то загорелось, пока хозяев не было. Хотел ремонт за государственный счёт сделать. Правильное решение. Ещё мы выделим дополнительно немного денег на строительство жилья. Понимаете? Конечно. На днях начнут корейские стройбатовцы прибывать. Александр Николаевич, э, можно на ближайшую пару месяцев Артек и Орлёнок для наших зарезервировать? Обязательно так и сделаем. Пётр Миранович, Зная ваши э -э, возможности, прошу вас на политической арене хоть денька 2-3 не отсвечивать. Конечно, Алексей Николаевич, буду дома сидеть. Выздоравливайте, всего доброго. Вот есть же нормальные, спокойные люди. То же самое сказал, но возражать не хочется. А какие у него возможности? Ну-ка, ну-ка. Событие седьмое. В автомагазине продаются автомобильные лампочки. Заходит мужик. У вас апопластменные лампочки есть? Нет. А лазерные? Тоже нет. А зеноновые? Простите, а вы собственно с какой планеты? Новости из Москвы все не было и не было. При этом правительственный телефон не простаивал. Позвонили два товарища по партии на работе. Сначала звякнул свигун. О подробностях интересовался. Рассказал. Чего бы не рассказать. Семен Кузьмич поохол, сказал, что дурачкам всегда везет и завел шарманку по поводу дополнительного индийского десанта. Понравилось ему, как эти погонщики слонов в белых одеждах с стеклами бамбуковыми дисциплину и любовь к труду народу прививали. Вроде узбеки, тысячелетиями работающие на земле, должны и так быть трудолюбивым народом. А нет, есть, оказывается, гораздо трудолюбивее. обещал попробовать. Потом позвонил главный коммунист Украины. Тоже подробности воздушного боя вертолёта с бомбардировщиком нужны. Не вертолёт. Да без разницы. Рассказывай. Рассказал. Мне интересно. Слухи ходят, что Негор в него из ружья полил. Да какое ружьё? Случайное столкновение. Случайно гдеваться можно. Тут судьба. Хаха. Рыхотнул -ха. семичасный Владимир Ефимович. Владимир Ефимович, ты же коммунист. А что, коммунизм что отменили поговорку? На роду написано. Товарищ генерала, а ты знаешь, откуда выражение пошло? Сегодня только кто-то из девяточников этот род упоминал. Славянское что-то. Знаю. А ну, судьба и жизнь человека связаны таинственной нитью, которую держат в своих руках три богини, ведающие судьбами людей. В Греции их звали Моирами. Первая Моира Глота придёт нить жизни. Вторая Лахесис записывает в специальные книги всё, что должно случиться с человеком. А третья Антропос ждёт момент, когда жизненную нить надо будет обрезать. Ну ни фига себе! И откуда такие познания? Тебе интернет провели? Блин, опять лишне сболтнул. Точно, точно в интернетуре сейчас. Вот им задали задание подготовить доклад атеистический. Ну, она древнюю Грецию выбрала. Пришлось связь напрягать. Вот читаю. Очень пятерку получит. Ладно, держись там. Сью Малину меня обломал. Я уже настроился рассказать своим, как негр летал вокруг этого монстра на маленьком вертолете и полил в него издревне в него кармальтука или как там у вас дедовские оружия называются. Бывай. Забебикал телефон слоновой кости. Только трубку положил звонок из Москвы. Думал, новости. Нет. Вообще с трёх раз не угадаешь, кто позвонил. Всяких звонков ждал, но только не этого. Вроде ни друзья, ни враги, ну уж точно не друзья. Звонил Воронов Геннадий Иванович, председатель Совета министров РСФСР. Интересный товарищ. Прямой как палка. Геннадий Иванович был мужик резкий и говорил Брежневу в глаза всё, что думал, да и остальным партийцам доставалось. Пётр всё думал, когда его выгонят. В той реальности вроде вот-вот. Но тут выгнали недоброжелателей. Ну, ничего, этот новых наживёт. Слушай, Пётр Миронович, ситуацию в целом знаю. Я по другому вопросу. Прос тебя не застать никак. А тут то точно знаю, что на рабочем месте. А, э, просьба есть. Слушаю, Геннадий Иванович. Начало интригующее. Про Павловский автомобильный завод ведь слышал. Автобусы? Вроде новые начали делать. Что-то в конце прошлого года было в новостях. Правда на улицах пока не видно. Двенадцатого ноября тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года завод ПАЗ перешел к выпуску разработанной на базе ПАЗ шестьсот пятьдесят два новой базовой модели предприятия ПАЗ шестьсот семьдесят два. А-а, так вот, есть предложение. Там ещё гид твои Виллесова гускать. Э, что думаешь? Ну ничего себе. Такого точно не было в реальной истории. Там ведь с двигателями возникнет проблема, и с прессами для деталей кузовов. Ну, про твою футбольную аферу я наслышан. Не отнять, можешь ты людей уговаривать. Ну, а мы ведь и по столку штукнуть ботинком можем. Стянул ты по влавчанам. Пресса, урамаш. А двигатели я ведь пока покупаю. Там многоходовая комбинация и ее не расширить. Газ под боком. Приспособим их ближок пока. А ладно. Все, что нужно передам и помогу с обучением людей в Павладаре. Но Махатовская пауза. Противная страна сама должна предложить. Так говори уж, комбинатор. Если в моих сил, я помогу. Хихикает и очки, наверное, поправляет. Лампочки хочу делать в Немеччине. Не простые хочу. Я да говорю уже. Вот интерес прорезался. Теперь можно и подсекать. Московский электроламповый завод МЭЛЗ производит в незначительном количестве галогеновые лампы. Я хочу, чтобы они построили в Павлодаре филиал и стали делать эти лампы там. Есть предложение по их усовершенствованию. Ну и понятно, нужен завод или цех по производству кварцевого стекла. Нам да, хорошее усовершенствование. Петр Штелье как-то купил светильник в прихожую, вставил лампу, она сгорела чуть не мгновенно. Вставил вторую, то же самое. Пошел ругаться в магазин. Там просветили, что эти галогеновые лампы делают из специального кварцевого стекла и их нельзя трогать руками. удивился и полез в интернет. Там всё про них прочёл. Есть ведь умные люди, но вот ещё не изобрели совсем новые. А новым направлением ламп является так называемые ARC галогенные лампы. Сокращение ARC обозначает инфракрасное покрытие. На колбы таких ламп наносится специальное покрытие, которое пропускает видимый свет, но задерживает инфракрасное или тепловое излучение и отражает его назад к спирали. За счёт этого уменьшаются потери тепла, и, как следствие, увеличивается эффективность КПД лампы. При этом потребление энергии снижается наполовину, а срок службы удваивается. Так и обладает этим знанием, почему бы в мировые лидеры не выбиться. Рано говорить, нужно производство и хорошие учёные. Переманим или наши найдутся. Хорошо, Пётр Миронович, понимается. Не уж к горным интересам причаешься. А, договорились. Я с Юза мы завтра обговорить вопросы. С ним и главный инженер лампового завода будет. Да. Теперь там пауза, даже длиннее хатовской. А ты чего, Ностя, не интересуешься? Приказано нос не совать, потеребил свой Пётр. Ну, смотри. Эй, там, на другой стороне холма, впустую, такой песни ещё нет. А, тяницы нос. По слухам, почти проверенным и достоверным, Мао взорвали. Не новость. Там чуть не гражданская война. Тоже говорили. Китайцы сбили американские самолёты, звонил их президент, будет нанесён ответный удар. Гудки. Вот тебе, бабушка, и последний день Помпеи. Какая тут роза ветров?